Глава 3. О том, как техника и находчивость могут возместить недостаток храбрости, и о том, как в плавании надо использовать все обстоятельства, вплоть до личного недомогания. Дальнее плавание. Слова-то какие! Вы задумайтесь, молодой человек, прислушайтесь к музыке этих слов. Дальнее, даль, простор необъятный, пространство, не правда ли? А плавание, плавание — это стремление вперед, движение иными словами, значит, Так, движение в пространстве. Тут, знаете, астрономией пахнет. Чувствуешь себя в некотором роде звездой, планетой, спутником на худой конец. Вот поэтому и тянет таких людей, как я, или, скажем, мой тёзка Колумб, в дальнее плавание. в открытый океан, на славные морские подвиги. И все же не в этом главная сила, которая заставляет нас покидать родные берега. Если хотите знать, я вам открою секрет и поясню, в чем тут дело. Удовольствие дальнего плавания неоценимо. Что говорить? Но есть большее удовольствие рассказать в кругу близких друзей и случайных знакомых о явлениях прекрасных и необычайных, свидетелями которых вы становитесь в дальнем плавании. Поведать о тех положениях, порой забавных, порой трагических, которые то и дело ставит вас превратная судьба мореплавателя. Но в море, на большой океанской дороге, что вы можете встретить? Воду и ветер главным образом. А что вы можете пережить? Штормы, штиль, блуждание в туманах, вынужденные простой на мелях. Бывают, конечно, и в открытом море различные необычайные происшествия, и в нашем походе их было немало. Но в основном про воду, про ветер, про туманы и мели много не расскажешь. Рассказать-то, положим, можно бы. Рассказать-то есть что. Бывают, допустим, смерчи, тайфуны, жемчужные отмели. Мало ли что, все это поразительно интересно. Ну, рыбы там, корабли, спруты, тоже и об этом можно рассказать. Да вот беда. Столько уж об этом порассказано, что не успеете вы рот раскрыть. Все ваши слушатели сразу разбегутся, как караси от акулы. Другое дело... заходы новые берега, так сказать. Там, знаете, есть на что посмотреть, есть чему удивиться, дас. Недаром говорят, что город то Норов.